Второй же был сухощавый, но коренастый, несколько сутуловатый старик с большими южными глазами и целой копной сево-кудрявых волос на большой голове, который говорил обо всём не иначе, как резким, крикливым голосом и с резкими энергическими жестами. Совершенную противоположность тайному советнику, приличной манеры Коева отличались замечательную сдержанностью, а тихий и ровный голос издавал отчетливые звуки с некоторым придыхательным шипением. Точно бы он внутри ехидно злорадствует чему-то. Двум бабьегонским земцам Тамара была представлена тоже отдельно, с пояснением, что это та самая девица, с которой Агриппина уже познакомила их заочно. Оба поэтому отнеслись к ней очень любезно. Все гости, мужчины и женщины, за исключением тайного советника Иде Казатиса, но по полую похтели нарочно поставленными для них хозяйскими папиросами. От чего над столом стояло уже целое облако табачного дыма. И с аппетитом кушали чай из стаканов с тарттинками и филипповскими колочами. С этими последними, в особенности, технолог подкарет не распоряжался отчинно просто, разрывая над лотком руками цельный калач, хотя это гораздо удобнее и опрятнее можно было бы сделать ножом, и отправляя его к себе за щеки большими кусками. Докончив свой стакан чая, он сейчас же принялся за сливки и стал хлебать их прямо из молочника, делая это, очевидно, нарочно, «По-вашему, дескать, оно неприлично, а мне наплевать». Тамара застала продолжение какого-то общего разговора, прерванного на минуту ее появлением. «Вы говорите, немцы!» — возобновил тот же разговор тайный советник, обращаясь к Д. Казатису. «Что же с того, что они нам угрожают?» «Как что?» — горячился земец. «Не успели кончить одну войну?» как придется начинать другую? И прекрасно-с, я очень рад. Да что же тут прекрасного, помилосердствуйте, отхватят от нас от сейский край, Литву, Польшу, Украину. И прекрасно-с, пускай отхватят, чем скорее, тем лучше. Да я вовсе не желаю быть под немцем. Напрасно-с, под немцем по крайней мере порядка больше будет. культуры больше, и общество получит известные правовые гарантии, которые уравняют нас, наконец, с Европой. Да мы, молодое поколение, мы этих гарантий и сами добьемся. Ну-с, эта бабушка еще надвое говорила. Бисмарк вам даст их скорее, чем Тимошов. Да ведь это же, однако, новое разорение для народа, для платежных сил, Подумайте, шутка сказать, война. И без того уже бедствуем. У нас вон земство второй год зерно на обсеменение полей покупает. И прекрасно с, и прекрасно. -с. Пускай. По-моему, чем хуже, тем лучше, по крайней мере, к развязке ближе. Тайный советник, щеголяя своим отменным либерализмом, очевидно желал полебезить пред молодым поколением. с целью понравиться наличным его представителям. «Это петербургский взгляд», — возразил ему на последнюю фразу де Казатис. «Мы, земское молодое поколение, желаем развязки, может, не менее вашего, но думаем осуществить ее иначе, во всяком случае без немцев». «А вы, деденька, тоже молодое поколение?» Нагло бросил в упор ему неожиданный вопрос подкаретный, явно издевающимся тоном. Хотя видел его вовсе во второй или в третий раз в жизни. "А вы как полагаете?" не смущаясь ответил ему вопросом же ритивый Земец, у которого действительно была хроническая слабость причислять себя к молодому поколению. Так что при каждом удобном случае Он непременно вставлял в свой разговор фразу: мы молодое поколение, или задачи наши как молодого поколения и тому подобное.